отзывы о книге, провожая друг друга домой. Это не книга, а подлинный бриллиант. Приглашение в любовь. Практическое руководство для умирающих, а значит для живущих и тех, кто находится рядом с ними. Щедрое предложение Рамдаса и Мирабайбуш прогуляться с нами по дороге к дому. Но кроме того, Это приглашение побыть рядом с Рамдасом, таким, какой он сейчас, вдохнуть той благодати, что растворена в воздухе Мауи. Если у вас когда-нибудь возникало желание помедитировать с Рамдасом или с вашим собственным учителем, то эта книга — ваш шанс. Хелен Хант, актриса, режиссер и сценарист. Я обязательно подарю всем своим друзьям по экземпляру книги Провожая друг друга домой. Эта книга, этот опыт, этот путь противостояния страху смерти радикально улучшит их жизнь, откроет их для любви, присутствия и радости. Рамдас и Мирабай Буш показывают нам прекрасно, искренне и с тонким юмором, насколько глубокой и волшебной становится жизнь, если мы избавляемся от страха смерти. Мою любовь к Рамдасу не выразить словами, но, по крайней мере, я могу сказать спасибо. Спасибо, мой брат, мой учитель, мой друг, за то, что ты идешь рядом, когда я возвращаюсь домой. Н. Ламот, автор книги «Птица за птицей», заметки о писательстве и жизни в целом и маленькие победы, как ощущать счастье каждый день. Как прекрасную музыку вы можете слушать мудрость из сердца Рамдаса, полной любви и глубокую гармонию Мирабай. джуан Байес, певица-активистка. По мере того, как время течет через нас, изнашивая наши тела, становится все важнее посмотреть внутрь и найти у себя в сердце то, что вне времени. Рамдас и Мирабай Буш — Указывают на красоту и любовь, которые можно обрести в жизни с любящим осознаванием неизбежного распада физического тела. Кришна Дас, певец, исполнитель музыки в стиле Киртан. Если и есть одна книга, которую непременно должен прочитать каждый человек, то это «Провожая друг друга домой». Рамдас и Мирабай Буш делятся своими знаниями о смерти, о том единственном танце, который есть в списке дел у каждого из нас. Дэниел Голман, психолог, научный журналист, автор бестселлеров «Эмоциональный интеллект» и «Измененные черты характера», как медитация «Меняет ваш разум, мозг и тело». Благо, что такие замечательные друзья делятся чувствами и мыслями на тему, которая многим из нас кажется трудной. С мудростью любви и приятия Рамдас и Мирабай Буш рассказывают, как можно подготовиться к выходу из этой жизни, провожая друг друга домой выше любых похвал. Шерон Зальсберг, писательница и учитель буддийской практики «Любящий доброты». Вскоре после прочтения мега-восхитительной книги Рамдаса и Мирабай, провожая друг друга домой, я посмотрел фильм «Вудсток» в Тихоокеанском киноархиве, когда Джо Кокер горланил «I get high with a little help from my friends». Я вторил ему «I can die with a little help from my friends». Я могу умереть с небольшой помощью друзей. Тебе кто-нибудь нужен? Мне просто нужно, чтобы кто-то любил меня. Любите, любите, любите провожать друг друга домой. Уэйви Грейви. Активист, конферансье. Какой великолепный дар эти поучения, успокаивающие наш самый глубокий страх. Мудрые, нежные, близкие, открывающие сердце и полные любви. Не пропустите. Джек Корнфилд. Доктор философии, автор бестселлеров. В дальних поездках моя мама иногда включала записи лекций Рамдаса, и я делал вид, что не слушаю, в надежде, что она не заметит, насколько они мне нравятся. Много лет спустя, после того, как она скончалась от метастатического рака молочной железы, мне посчастливилось провести день с Рамдасом в его доме в Мауи. Я сказал ему, «Я хотел бы, чтобы моя мама была здесь. Она любила тебя». На что он ответил, «Она здесь». Эта книга заставила меня почувствовать себя так, будто я снова оказался там. Она напомнила, что любовь никогда не умирает, и наши сердца могут открыться даже в момент отчаяния. Если вы сознаёте, что рано или поздно умрёте, то эта книга станет бесценным путеводителем и поможет вам преобразовать тот душераздирающий ужас, который вы скрываете даже от самих себя. Дункан Трассел, стендап-комик. Автор подкаста «Семейный час» Дункана Трассела. Эта необычная книга об умирании отличается нежностью, яркостью, мудростью и правдивостью. Это руководство и вдохновление для цельной и святой жизни и смерти. Джош Джон Галифакс. Автор книг «На краю и рядом с умирающими». Эта удивительная книга священной беседы между двумя старыми друзьями, пронизанная мудростью и юмором, любопытством и состраданием. С любовью, подняв светильник собственного процесса освобождения от тела, Рамдас показывает нам весь путь к смерти. Я с нетерпением жду этого приключения. Мирабай Стар. Автор книги «Неукротимое милосердие». Откровения женщин-мистиков из разных культур и времен. Это задушевная, смелая и глобальная беседа между старыми и близкими друзьями, во время которой Рамдас и Мирабай берут нас за руку и ведут через жизнь, умирание, любовь и повседневную жизнь. С прямотой двух старых крестьян, которые сидят на крыльце и обсуждают меняющуюся погоду, они затрагивают все, от глубины смерти до практических советов для жизни и с любовью, возвращают нас в настоящий момент. Это путешествие, которое нужно совершить. Джеймс Гиммиан, исполнительный директор фонда Mindful Society. Это великолепное и важное предложение, практичное и мистическое одновременно. Какое облегчение размышлять о переплетении жизни, смерти, сознания, души, любви и времени. Какой подарок делать это вместе с двумя мудрыми, и любимыми учителями. Криста Типет, журналистка, писательница. Прочтите эту прекрасную книгу и почувствуйте, как исчезает страх смерти. Прикоснитесь к морю любви, в которое купаются Мирабай и Рамдас. Они приглашают нас погрузиться в это повествование и мирно скользить на его волнах, позволив мощному потоку мудрости и юмора перенести нас в любящее осознавание. А это и есть наш истинный дом. Труди Гудман, основатель и директор школы Inside LA. Я никогда не умирал, но мне очень интересно однажды это попробовать. Благодаря замечательной книге Рамдаса и Мирабаи, провожая друг друга домой, мы все можем приблизиться к тайне смерти, с огромной любовью, открытостью и благодарностью. Эта книга обязательна к прочтению для всех, кто допускает, что однажды ему предстоит умереть или потерять близкого человека. Пит Холмс, создатель и звезда сериала «Крэшинг» на канале HBO. В поэтичном и увлекательном диалоге Рамдас и Мирабай Буш размышляют о том, что значит быть человеком, жить и любить, Испытывать радость, потери, страх и о том, как оставить все это на пути пробуждения к нашему истинному «Я». Провожая друг друга домой, это глубокая и искренняя передача от самого сердца, подарок для всех нас. Крис Гросс, писатель, автор книги «Все есть ум» и других бестселлеров. Мирабай Рамдас обращаются внутрь для поиска взаимосвязи любви, жизни и смерти. Эти беседы полной мудрости, сострадания и глубокого опыта приносят радость. Мирабай — это драгоценность. Она сыграла ключевую роль в обучении персонала Google практике внимательности, что преобразило всю компанию. Чет Менг сотрудник Google и автор книги «Ищи внутри себя». Что может быть лучше, чем слушать разговор двух мудрейших людей? В провожая друг друга домой, Рамдас и Мирабайбуш делятся друг с другом и с читателем своим пониманием великих тайн любви и смерти. Это замечательная книга, раскрывающая сердце, углубляющая мудрость, исследование нашего общего человеческого путешествия. Джозеф Голдстейн, автор книги «Опыт прозрения», простое практическое руководство буддийской медитации. Интимный и личный материал этой замечательной книги предлагает неотразимое вступление в широкую сферу старения и смерти. Мне очень нравится наблюдать, как дружба Мирабай и Рамдаса становится отдельным персонажем книги. Хелен Творков, основатель журнала Tricycle, соавтор книги Мингюра Ринпочи «На встречу миру». В течение почти пятидесяти лет Мирабай и Рамдас провожали друг друга. В своей новой мудрой книге эти любимые учителя приглашают нас к участию в их лирической, созерцательной беседе о полном жизненном цикле, о практиках жизни и смерти. Это глубокая история двух старых друзей, говорящих одним голосом, который рождается из священного пространства их отношений. Мы находимся рядом с ними в комнате с видом на Тихий океан и слушаем рассказы о том, что действительно имеет значение, прежде всего, о любви. Роб Лемон, председатель попечительского совета Института Фетцера. Жизнь мимолетна. Это одна из самых фундаментальных живых истин и часть основного человеческого опыта всех обитателей этой планеты. И все же нам нужны мудрые, сострадательные учителя, умеющие объяснить это на собственном опыте. Рамдас готовится к своему великому моменту истины и продолжает учить нас, открываясь со всей своей искренностью и уязвимостью. Восхитительные беседы между двумя давними друзьями, которые вместе исследуют этот путь. На этих страницах вы найдете урок жизни, который заставит задуматься. Гопи Калайл, сотрудник Google, лектор, писатель. Я настолько увлеклась книгой и провожая друг другу домой, что прочитал ее за один день. И мне отрадно знать, что другие люди понимают путь перехода от эго к душе. Этот замечательный, интимный и душераздирающий разговор в по миру любви, смерти и дружбы, ясность в понимании перехода от эго к душе. Охватывает читателя сердечным осознаванием искусства жизни как подготовки к смерти. Эта книга — отличный ресурс для тех, кто интересуется жизнью в любви. Кэролайн Джейкобс, доктор философии. Рамдас и Мирабай столько раз умирали и рождались, что никто из моих знакомых, наверное, уже не сможет это сосчитать. Старые и глубокие, светящиеся души. Духовные герои, которые держат нас всех в своих объятиях и служат нам, благородные, любящие, совершенные, хотя и не без собственной борьбы и страданий. Однако они не всегда были такими. Вот почему нам так близка их теплая ощутимая человечность, так близка их история, как дхарма каждого мужчины и каждой женщины с постоянным духовным поиском и глубокими практиками, включая любовь служение другим и обращение к Источнику. Лама Сурья Дас, автор книги «Пробуждение Будды внутри себя», «Тибетская мудрость для западного мира» и основатель Центра Цгочен. Опираясь на глубокий личный опыт и духовное учение Азии, Мирабай Буш и Рамдас приглашают нас поучаствовать в их личной беседе о смерти и умирании. Мы учимся отличать непостоянное эго от вечной души и переключать внимание с интеллекта на любящую осознанность. При этом наш страх потерять тело и самость сменяется осознанием бесконечной взаимосвязанности всего и реальности души. Эта универсальная тема рассматривается с большой деликатностью и проницательностью, и все это авторы несут на крыльях дружбы – на протяжении всей своей жизни. Читатели будут благодарны им за щедрость и мудрость. Артур Зайонс, физик и автор книги «Медитация как созерцательный запрос, когда знание становится любовью». Провожая друг друга домой, это потрясающая книга об искусстве жить, любить и умирать написанное двумя удивительными духовными существами. Это в высшей степени необходимое поучение в нашу эпоху ускоренных перемен и беспокойства. Джордж Мамфорд, автор книги «Внимательный спортсмен». Книга «Провожая друг друга домой» приглашает нас в дом Рамдаса. Мы, долгожданные гости, слушаем непрерывный разговор хозяина с его дорогой подругой Мирабай Буш. Это беседа о возвращении домой к нашим душам, о пути любви, страха, узнавания, смеха, прощения, скорби и воспоминаний, о том, как делиться, дарить, умирать и жить дальше. Эта книга, полная мудрости и благословений, представляет собой редкий подарок, которым вы захотите поделиться с любимыми. Наоми Леви, автор книги «Эйнштейн и Равин». «Мы с женой Гири отправились в Индию вслед за Рамдасом и Мирабай, чтобы учиться у Махараджи. Вечером, незадолго до своей кончины, наш любимый Баба произнес, «Завтра я сбегу из центральной тюрьмы». Так небрежно и с усмешкой он предсказал собственную смерть. Но он был просветленным существом, видел будущее и наверняка имел свой план. Если вы тоже просветлены или уже запаслись пропуском для выхода из своей тюрьмы, то можете не читать эту книгу. Для всех остальных, провожая друг друга домой, это подарок, радость, кнопка обнуления страха и неуверенности, эмоций, которые обычно возникают при разговорах о смерти. Читатель как будто подслушивает двух заговорщиков, которые спокойно, с шутками и прибаутками обсуждают хитроумный план освобождения. Я обожаю эту замечательную книгу. Ее вдохновляющие глубокие истории. Они напоминают нам о возможности полноценно проживать каждый свой день и в то же время прекрасно понимать, что все это однажды закончится. Ларри Бриллиант, автор книги «Иногда бриллиант». Последние слова, которые Рамдас произносит в этой книге «Я люблю вас». Эти слова подводят итог его жизни и, возможно, определяют его цель, делиться истиной, состраданием и состоянием души. Вот что запечатлено в этой вдохновляющей интимной беседе. Это его сердечный дар всем нам, поучение о самом важном, что нам предстоит в этой жизни. Прэнк Астасески, основатель и директор Института Метта, писатель. Книгу читал Александр Просветленный. Шаронов.